Глава сорок вторая «Ты опять работа вернулась, как в воду опущенная. Неужели так сильно по Байратову тоскуешь?» Звучит раздраженный голос подруги. «И тебе добрый вечер», — вздыхаю. «Все нормально. Я просто устала». Прошло уже две недели с момента отъезда Давида. Я и не думала, что разлука окажется такой невыносимой. Очень сложно держаться, не позволять себе расклеиться. Верить, что все будет хорошо — что это просто тяжелая полоса, которую надо переждать. На работе и правда с каждым днем все более невыносимо. Лена с Валентиной Игоревной делают все возможное, чтобы вывести меня из равновесия. То документ пропадет, и все нужно делать заново, то встреча с клиентом переносится за моей спиной, и я оказываюсь в сложном положении, приходится оправдываться. Грубости на грани. Причем очень хитро, чтобы не услышал никто из вышестоящего руководства. Да уж, настоящий буллинг. Когда училась в школе, ничего похожего у нас не было, хотя говорят, что дети жестоки. У нас был дружный класс, никто никого не обижал. Учиться мне нравилось. Нигде я не сталкивалась с такой откровенной и жестокой неприязнью. Взрослые ведь люди, давно выросли из детских комплексов, но ощущение было именно таким. Я вдруг оказалась в параллельной вселенной. Я старалась не давать спуску, огрызалась, Вела себя собранно и равнодушно, и это, конечно, еще больше бесило моих врагинь. С Давидом мы очень редко созванивались. Я в любом случае не стала бы ему жаловаться, не в моих правилах, да и слабой не хочу выглядеть. Но даже его присутствие рядом все бы изменило. Увы, он был до сих пор очень занят. Там, куда он уехал, связь ужасная. Он работает в этом направлении, но результатов пока нет. Я пишу ему короткие СМС в течение дня. Он просит об этом, хотя бывает, что получает все разом через сутки. Ира сильно простудилась, взяла больничный. Я пару раз ее навещала, покупала продукты. Но она боится меня заразить, просит не приходить, продукты оставляла под дверью. Я ведь могу потом передать инфекцию малышу. Тебя босс вызывает. сообщает мне коллега по кабинету Светлана. «Хорошо, спасибо». Отправляюсь на этаж руководства, гадая, что могло понадобиться Арсению Викторовичу от меня. «Здравствуйте, можно войти?» заглядываю в его кабинет. «Да, Есения, проходите». Михайлов не один. На диване сидит представительный мужчина. Светлые волосы, голубые глаза, строгое черное пальто. «Вдруг понимаю, что мы знакомы». «Это Матвей, племянник Михаила Львовича». «Я вас представлю», — начинает Михайлов. «Мы уже знакомы», — улыбается. «Точнее, я надеюсь, что Есения меня помнит». «Да, конечно», — улыбаюсь смущенно. «Итак, Матвей будет какое-то время у нас. Прорабатываем договор с его фирмой. Ему нужен кто-то, кто введет его в курс и будет помощником по связям и рекламе. Мы оба пришли к выводу, что ты идеальная кандидатура». Это повышение, Есения. Ты отлично сделала свой первый проект. Просто молодец. Пришло время более крупного задания, и я уверен, с ним ты тоже справишься с блеском. Большое спасибо. Очень интересное предложение. Отлично. Тогда занимайтесь, а у меня встреча. Матвей, по любым вопросам в любое время можешь ко мне обращаться. Спасибо, Арсений. Мужчины пожимают друг другу руки. Затем мы выходим из кабинета главного босса. Матвей любезно пропускает меня вперед. «Я очень рад, что мы будем работать вместе, Есения», – произносит в лифте. Улыбаюсь сдержанно в ответ. «А еще тому, что Байратов сейчас далеко, и он больше не отнимет у меня танец». Нервно вздрагиваю. «Вы же понимаете, что между нами могут быть только сугубо профессиональные отношения?» Спрашиваю строго, предпочитая разобраться на берегу. «Иначе мне придется отказаться». «Извини, пожалуйста. Давай на ты, ладно? Мы ведь как мне кажется». «Хорошо. Мне действительно очень нужна помощь. Ты идеальный сотрудник. Арсений тебя очень высоко ценит. Да и в нашу первую встречу ты у всех исключительно положительные эмоции вызвала». «Спасибо. Но достаточно комплиментов. Давай перейдем к работе. Мы как раз выходим из лифта. Вот мой кабинет. Я в нем не одна, но, думаю, и для тебя найдем место». Весь день заняло изучение договоров, у меня даже голова разболелась. Ближе к вечеру к нам заглянула Мещерская. «Арсений Викторович распорядился выделить вам отдельный кабинет. Так будет удобнее. Идемте. Есения, ты тоже. Итак, нас устроили со всеми удобствами. Два стола, мягкие кресла, собственная мини-кухня с кофемашиной. Планы у Матвея были очень амбициозные. Доля рекламы во всем этом была крайне большая». Мне понравилось работать с ним. Легкий, очень лояльный, с интересом выслушивал идеи, а главное, на этом этаже Лене и ее тетке было делать нечего. Я вздохнула с облегчением. «Я могу пригласить тебя на ланч?» – спрашивает Матвей на третий день своего пребывания на фирме. «Мы и так постоянно вместе. Может быть, дадим друг другу личное пространство?» – отвечаю с улыбкой. «Я тебе надоел?» «Нет, конечно». Но это лишь работа, и я бы не хотела выходить за ее рамки. Извини, пожалуйста. Спустя два дня выхожу на улицу в конце рабочего дня. Вдыхаю морозный воздух. Снежинки кружатся. Все вокруг засыпано снегом. Очень красиво. Только вот идти нелегко. Дорога к остановке стала узкой тропинкой. «Есения, погоди! Я тебя подвезу!» – догоняет меня Матвей. Вижу, как с противоположной стороны улицы за нами наблюдает Елена. Она больше не смеет лезть ко мне с интригами, но продолжает бросать злобные взгляды при встрече, которые, к счастью, редки. «Спасибо, не откажусь. Сегодня холодно», — поеживаюсь. «Я ужасно рад, что ты согласна. Боялся, что опять пошлёшь». «Я никогда тебя не посылала, Матвей. Становится даже неловко. Отказалась несколько раз от кафе. Действительно, не хотела сближаться больше, чем нужно для плодотворной работы». Конечно, думала и о том, что Давиду не понравится, что я с другим мужчиной куда-то хожу. Не хочу портить только зарождающиеся отношения. Мягко объясняю Матвею, что не свободно. Это я уже понял, еще на приеме, когда он не дал нам дотанцевать. Байратов скоро вернется? Надеюсь. Ждешь его? Очень жду. Не буду притворяться, что мне не жаль. Ты очень интересная девушка, Есения. Но что поделать, друзья так друзья. Возле моего дома автомобиль Матвея неожиданно глохнет. Я вызову эвакуатор, но ну и погодка. Как я могу оставить парня на улице? Пойдем хоть чаем напою. Спасибо, улыбается. Забегают в подъезд бодро и радостно.